Глава вторая «Везучая ты!» — вздыхали девчонки. «Батя — губернатор. Это ж с ума сойти, как круто!» И не отказался, забирает к себе, подумать только. Алена пожала плечами, не знала, что сказать. Ей до сих пор не верилось, что отец вдруг нашёл её и захотел взять к себе. Вообще-то губернатор он, или, допустим, слесарь, ей было всё равно. Главное — семья, дом нормальный». Но больше всего пьянила мысль, что отец, оказывается, не бросил ее, как утверждала мать, а просто не знал, что у него есть дочь. Алена раз пятьдесят посмотрела в Ютубе то интервью, где отец, такой красивый, значительный, импозантный, говорит, как счастлив, а у самого слезы наворачиваются. Она и сама в первый момент разревелась, глупая. Да и потом нет-нет, да всхлипнет. Проняло так, что сердце сжималось, ведь он радовался ей. Ещё не видел, но уже радовался, что она у него есть. А Алёна думала, что отец знать её не желает. На мать за эту ложь Алёна не обижалась. Мать несчастная была, её только жалеть. Хотя жалеть стоило себя. Жизнь с матерью казалась сущей пыткой, особенно после того, как умерли дедушка с бабушкой. Пила мать по-страшному, и если в доме заводилась какая-то копейка, моментально спускала всё на самогон. Это позже Алёна научилась колоть дрова, копать огород — топить, печь, стряпать, солить огурцы и квасить капусту, за шкирку выставлять вон материных собутыльников, ну еще бы, помаши-ка топором. Кроме того, сообразила договориться с соцзащитой и получать самой причитающиеся им жалкие гроши, так что худо-бедно она тянула и себя, и мать. А вот в детстве, в детстве был кромешный ад. Иногда мать бросала ее, совсем еще кроху, одну на несколько дней, уходила гулять но еще хуже, когда гуляли в их доме. Однако самое страшное даже не омерзительные попойки, а голод. Голодала Алена дико, безумно до нестерпимой рези в животе. Летом, впрочем, грех было жаловаться. Есть лес, где грибы и ягоды, есть река, где полно рыбы, есть, в конце концов, чужие огороды, и, главное, летом тепло. А вот зимы в темной и стылой избе Алена до сих пор вспоминала с содроганием. Господи, у них даже мыши не водились. Если бы не учителя и не сердобольные соседи, то пропало бы наверняка. Ну а про отца мать всегда твердила одно. Приехал в их село городской Пиржон, задурил ей голову красивыми речами, а потом, как узнал про беременность, исчез бесследно. И что вот она такая стала, виноват только он. Мать умерла внезапно и нелепо. Встала ночью попить, упала и ударилась виском об угол стола. С похоронами помогали все — и сельсоветы, и школы, и соседи. А спустя неделю Алену из родной деревни увезли в райцентр. Сначала помариновали в распределителе, а уж потом отправили в настоящий детдом. Ехать никуда она не хотела, скандалила, плакала, просила оставить дома. Не маленькая ведь, 17 скоро. Да и вообще, к самостоятельной жизни давно приучена. Но тетки и запеки были непреклонны. Так положено, и все тут. Про жизнь в детдоме Алёна наслышалась всякого, и бьют, и отнимают всё маломальски ценное, и заставляют воровать, и попрошайничать гонят, а то и похуже. Даже сердобольная медсестра, изолятора-распределителя, подкармливающая её пирожками, приговаривала. «Ешь, ешь, Синеглазка, ещё наголодаешься там». Однако с детдомом неожиданно потвартило. Из всех имеющихся в округе подобных заведений её определили в тот, что считался самым благополучным. во первых Сами корпуса имели вид вполне приличный и ухоженный, как снаружи, так и внутри. Кормили тоже неплохо и вдоволь. А во-вторых, никакого беспредела там в помине не наблюдалось. Учителя и воспитатели были, конечно, всякие, но зато девчонки дружные. Хотя поначалу и отнеслись к Алене настороженно. Но быстро привыкли и спустя неделю уже наперебой рассказывали и показывали, что тут у них и как. А когда случайно увидели её рисунки, так и вовсе к ней прониклись и просили наперебой «Нарисуй мой портрет, только с другой прической!» Про отца обмолвилась она сама, не хвасталась. Просто её спросили, а она честно ответила. Правда, никто и поначалу не поверил, даже смеяться стали. Мол, а почему у неё Путин? Но Алёна никак не ожидала, что слухи расползутся так быстро и дойдут до директрисы. Та тоже не верила и даже отчитала её. Фантазии фантазиями... Но границы-то надо знать». А вскоре к ним в детдом приехала журналистка. Вопросы ей всякие задавала про мать, про тяготы и прочее. Ну а дальше всё завертелось стремительно. Каждый день её дёргали, приезжали то из одной газеты, то из другой, дважды нагрянули репортеры из местных новостей. Всем хотелось пикантных подробностей или на худой конец драмы. В конце концов, надоели ей до чёртиков одни и те же вопросы, И она попросту отказалась разговаривать с журналистами. А недели две назад приехал человек от ее отца, неприятный вообще-то, представился Русланом Глушко, не улыбался, почти ни о чем не спрашивал, только щурясь буравил ее карими, близкопосаженными глазами. Этот его взгляд от чего то очень нервировал, словно назойливая щекотка или шуршание пенопласта, и с каждой минутой находиться с ним в одной комнате становилось все тягостнее а под конец и вовсе невыносимо. Алёна не выдержала и спросила, почему вы всё время на меня так смотрите?» Однако этот тип не удосужился ответить, но хоть взгляд свой сверлящий отвёл. Потом ненадолго уединился вместе с директрисой в её кабинете, а когда вышел, сообщил Алёне. Не позвал, не предложил, а именно довёл до сведения, что они едут в город, в одно место. Какое, тоже уточнять не стал. Детский дом находился почти в ста километрах от города, но не расстояние смущало Алену, а неизвестность Зачем ее куда-то понадобилось везти? Почему нельзя все толком объяснить? Почему вообще последнее время такой ажиотаж? Впрочем, это она как раз понимала и уже тысячу раз пожалела о том, что сболтнула подругам про отца. Но куда же все-таки ее везут? Что это за одно место? Пытать ее там хотя бы не будут? Руслан Глушко заверил директрису, что вечером вернет воспитанницу в целости и сохранности. Только это мало-мальски и успокаивало. Полтора часа в дороге тянулись в полном молчании. То есть Глушко несколько раз говорил по телефону, но с ней за все время не обмолвился ни словом. алёне вообще казалось, что этот тип относится к ней свысока, чуть ли не презрительно. Оттого сидела как на иголках, пока не въехали в город — А там уж она забыла о Чванливом Глушко, о своих сомнениях и беспокойстве. Если ей райцентр, стотысячный городишко, казался после родной деревни мегаполисом, то что уж говорит теперь? Она завороженно смотрела на ажурные фасады зданий, вензеля чугунных ограждений, на безупречно ровные кусты, растущие как полинеечки, пестрые клумбы и диковинные фигуры из земли и травы, на нескончаемый поток дорогих машин и людскую толпу. Город, красивый, огромный, чуждый, с его кипящей энергией, суетой и целеустремленностью, пленил ее и в то же время вызывал безотчетный ужас. Алена порадовалась, что сидит сейчас в салоне автомобиля, потому что, даже глядя из окна на эти оживленные улицы, она чувствовала головокружение. А, окажись сейчас там, среди этого бурлящего движения, наверняка и вовсе бы запаниковала. Джип Глушко вскоре свернул во дворы и принялся петлять весьма ловко для своих габаритов, пока, наконец, не остановился у двухэтажного белого здания. Над стеклянными дверями в лучах сентябрьского солнца блестели золотом вычурные буквы. Щурясь, Алена прочитала. «Медиал». Одним местом оказалась частная клиника, и их там уже поджидали. Ей предложили надеть бахилы, А затем припроводили в лабораторию, слепящую своей белизной и оттого неуютную. Алена поёжилась. Медсестра заверила, что бояться нечего, попросила открыть рот и мазнула ватной палочкой по внутренней стороне щеки. «Всё?» — улыбнулась она. «А что это? Зачем?» — спросила Алена. «Эм, тебе не сказали? Это анализ ДНК». И вот тут она заволновалась по-настоящему. Нет, сначала слегка обиделась, но потом рассудила — Ведь, в общем-то, любая могла бы назваться его дочерью. Откуда ему знать правду? А потом вдруг закралось сомнение. А если мать что-нибудь напутала? Она же такие порой и небылица несла, особенно с пьяну. Что если и тут насочиняла? И это всплывёт, и все будут считать, что Алёна намеренно соврала. Каким же посмешищем тогда она себя выставит? Как же она тогда позорится? Причём не только среди своих, ведь эта новость мелькала повсюду. «А когда будут результаты?» — вмиг осипшим голосом спросила она. «Через два дня», — ответила медсестра, ненавязчиво выпроваживая ее из лаборатории. На обратном пути Руслан Глушко изволил все же один раз к ней обратиться. Спросил, не хочет ли она есть. Алена торопливо мотнула головой. Обед она, конечно, пропустила, и неизвестно, успеет ли на ужин, но страх, что все эти разговоры про отца окажутся выдумкой матери, напрочь отбил аппетит. Не два, а целых четыре дня она томилась и переживала. Потом её вызвала к себе директриса и огорошила. «Дмитрий Николаевич забирает тебя, решит все бумажные дела и приедет за тобой. Поздравляю!» Она шла по пустому коридору, все были на занятиях. Прокручивала раз за разом в уме слова директрисы и никак не могла в них поверить. Отец забирает её к себе. Это же немыслимо, невероятно. Она вдруг бухнулась у стены на корточке и расплакалась. Зажимала рот ладонями, а слёзы текли и текли. Но тогда её хоть никто не застал плачущей. А вот на другой день, когда увидала ролик в Ютубе, она разревелась при всех. Пацаны смеялись над ней, но не зло. Просто не знали, как ещё реагировать. Девчонки утешали, шипели на пацанов, мечтательно вздыхали и фантазировали вслух о её будущей жизни. «Ты только нас не забывай», — просили. В тот день, когда за ней должен был приехать отец, накануне директрисе позвонили, и та торжественно передала счастливую весть. Алена место себе не находила. С самого утра металась бесцельно, то и дело смотрела на часы, не могла усидеть и пяти минут. Не пошла на обед. Вдруг именно в этот момент он приедет. Часов с двух не отлипала от окна. Пацаны потешались. Передумал. Она и сама этого боялась, потому что знала, не переживет хотя переживет конечно но весь вопрос как когда алена совсем отчаялась и теперь уже без всякой надежды взирала сквозь оконное стекло на темнеющий двор глотая слезы по коридору как залп фейерверка, как победный клич прокатилась алека рубцова приехали за тобой приехали вытирая мокрые щеки рукавом она припустила со всех ног на лестницу куда ты а вещи От волнения она позабыла про сумки, которые собрала ещё вчера вечером. Это-то ладно, но она едва не умчалась, даже не попрощавшись. Хорошо вовремя опомнилась. Девчонки вызвались проводить, помочь с сумками, но сами явно сгорали от любопытства. Однако в припаркованной чёрной машине сразу видно очень дорогой, хотя Алёна и не разбиралась в автомобилях, её ждал вовсе не отец, а незнакомый мужчина. А где... Она растерялась. Сказать «папа» язык не поворачивался, а называть его Дмитрием Николаевичем тоже не хотелось. Но мужчина понял и без уточнений. «Дома ждёт», — ответил коротко и открыл багажник. Алёна слегка расстроилась. Она-то ждала, что отец сам за ней приедет, сто раз в уме рисовала эту их встречу, мечтала, что и ему не терпится. А с другой стороны, он ведь такой занятой человек, столько у него важных дел, и вообще... Водитель же сказал «Дома ждёт». Вот что главное — ждёт. Только тронулись, водитель сразу отзвонился, отчитался. Значит, отец действительно её ждёт. Сердце лихорадочно забилось в предвкушении. А до сих пор никак не верилось, что у неё теперь будет настоящая семья, дом, отец и даже два брата. Последнее она выяснила в интернете, и даже фотографии их нашла. «Один помладше, чудо как хорош». Какой славный, милый, ангелочек просто. Девчонки сразу подметили сходство между ним и Аленой. Глаза, сказали, у вас одинаковые. А второй, он был совсем другой. Красивый, конечно, даже очень. Алена таких красивых вживую и не встречала. Только в кино, а в журналах. Правда, девчонки с уверенностью заявили, что его отфотошопили. Может и так. Но ведь из квазимода Аполлона не слепишь. А главное, даже не сама по себе внешность так цепляла. Было в нём что-то невыразимое, западающее в душу. Может, взгляд? На всех фотографиях, даже там, где он улыбался, глаза его оставались полны острого, болезненного отчаяния и обречённости. Но не глухой и мрачный, а какой-то сумасбродный, беспечно фатальный. Откуда такое у парня, которому с детства всё дано на блюдечке? И на лице вон явственная печать дерзости, непримиримости. Даже нет стремление делать всё наперекор, невзирая ни на какие последствия. Такая вот адская смесь всегда либо притягивает, либо отталкивает, но не оставляет равнодушным, каким-то неведомым образом задевая за живое Девчонки вздыхали. «Красавчик! Познакомишь потом?» Даже одна из воспитательниц, застав их за просмотром его инстаграма, сначала разворчалась, мол, хватит залипать у ноутбука, но потом и сама засмотрелась. «Да чего же он на Джеймса Дина похож?» «Что? Не знаете такого? Эх, молодёжь! Американский актёр. Умер давно», — заявила сознанием дела Они же проверили, погуглили, нашли. Похож, да это практически одно лицо. «Хорошо устроилась Рубцова», — шутили девчонки. «Отец — губернатор, брат — копия голливудского актёра». Вот только с мачехой Алёна встречаться боялась. Понимала ведь, что та вряд ли ей обрадуется. ничего — думала она. — Я буду послушной, буду помогать ей по дому, готовить, стирать, убирать, гладить. Я же всё умею. Дом отца её потряс. Алёна, конечно, догадывалась, что отец вряд ли ютится в скромной квартирке, но увидеть дворец, сияющий огнями, она никак не ожидала. от Отчего-то вдруг мучительно остро до дрожи захотелось вернуться в детдом. Только бы не подниматься по этой широкой мраморной лестнице, не переступать порог этого дома, рядом с которым она чувствовала себя чужой, ненужной, убогой. Но водитель, подхватив сумки, повёл Алену вперёд. «Он мой родной отец. Он сам захотел, чтобы я приехала. Он меня ждёт», — внушала себе она, пытаясь, если не выглядеть уверенной, то хотя бы так уж явно не трястись от страха. Вроде и полегчало, Но как только водитель позвонил, и в глубине дома прокатился мелодичный перезвон, её накрыла новая волна паники. И, возможно, она бы даже сбежала, был такой порыв. Но вскоре щёлкнули замки, лязгнули засовы, и массивные двери распахнулись. На пороге стояла женщина лет сорока пяти, уютно пухлая, румяная, улыбчивая, в тёмно-синем платье и белоснежном переднике. «Зря я её боялась». — выдохнула Алена с облегчением. «Очень даже милая женщина и такая приветливая. Но где же папа? Проходите, проходите, вас уже заждались». Водитель составил сумки в холле и, не говоря ни слова, вышел. «Здравствуйте, Жанна Валерьевна», — улыбнулась Алена, чувствуя себя неловко, несмотря на радушие и многообещающее заждались. «Ой, милочка, какая же я Жанна Валерьевна!» — хохотнула женщина. «Я Вера, домработница». Есть ещё одна, Анька, ты с ней потом познакомишься. А хозяйка и Дмитрий Николаевич ждут вас в гостиной. Пойдёмте, провожу. Лучше бы Вера была Жанной Валерьевной, первое, что подумала Алёна, когда увидела мачеху. Та была, может, и не слишком красива, но моложава и ухожена, и выглядела эффектно, в атласной, вишнёвого цвета блузке и бежевых прямых брюках. Светлые, почти белые волосы, гладко собраны в тугой валик. Взгляд серых глаз охолаживал так, что невольно хотелось поёжиться. Губы — тонкая прямая нить, нервно дёрнулись вверх. Вроде как улыбнулась. А вот отец... Отец сразил её моментально и бесповоротно. Она как увидела его, так её и захлестнула. Веки защипало от подступивших слёз, подбородок задрожал. Пришлось даже закусить губу, чтобы не расплакаться. На его лице отразилось смятение. Он оглянулся на жену, на сына, А потом шагнул к ней, неуверенно поднял правую руку. Алена же неловко качнулась вперед, а затем уткнулась ему в грудь носом. Вдохнула самый чудесный аромат на свете. Только ее папа мог так пахнуть. И все-таки всплакнула. А потом ощутила, как его ладонь осторожно легла ей на затылок, легонько погладила по волосам. Вот оно счастье. Потом они все вместе пили чай. Хотя нет, не все. Джеймса Дина с ними не было. И Алена стеснялась спросить про него. И не только потому, что за столом царила напряжённая атмосфера. Отчего-то смущали её одни лишь мысли о нём. Может, потому что красивый такой? Вот она и рабела. А вот Артём и впрямь оказался милым. Он, может, и не слишком дружелюбно с ней держался и улыбался как-то натянуто, но, тем не менее, обещал завтра всё ей здесь показать. И отца это предложение порадовало. После чая... Жанна Валерьевна проводила Алёну в её комнату. Это тоже казалось немыслимым. В таком роскошном доме у неё ещё и собственная комната будет. «Располагайся, обустраивайся, ну и отдыхай», пожелала ей мачеха и удалилась, оставив Алёну одну. Это была не комната, а мечта. Просторная. Просторнее, чем их спальня в детдоме, а в той спальне они жили в шестером. Кровать огромная, спихать вдоль хоть поперёк. «А шкаф!» Алена раздвинула двери и обомлела. «Он сам, как еще одна комната, хоть живи!» Ее нищенский скарб займет тут от силы две-три полки. Осмотревшись, она решила первым делом разложить вещи, когда дверь внезапно распахнулась, и в комнату вошел он, Джеймс Дин. Точнее, Максим, ее сводный старший брат. Сердце ёкнуло от неожиданности. А может, и не только от неожиданности. И почему-то вдруг подумалось — Не отфотошопили. Вживую он выглядел ещё красивее. Она аж засмотрелась и поймала себя на том, что молчит и глупо улыбается. Надо что-то сказать. Но, как назло, в голову не шла ни одна умная мысль. Смотрел он на неё почему-то насмешливо, но сквозь эту усмешку прорвалось щемящее отчаяние. И всё же гибельное безрассудство. Наконец она сумела более-менее взять себя в руки и даже вымолвила. «Ой, прости, ты, наверное, Максим, да?» А я — Алена. Да я в курсе, кто ты такая. Все теперь в курсе, — хмыкнул он и, оттолкнувшись от стены, шагнул к ней навстречу. Твоими стараниями. Теперь в свинцовых глазах полыхнула злость, острая, жгучая, непримиримая. Алена перестала улыбаться и непроизвольно отступила. Он бросил взгляд на ее жалкие пожитки и брезгливо скривился. И также презрительно осмотрел ее с ног до головы. Алёна инстинктивно обхватила себя руками, точно пытаясь закрыться от этого жалящего взгляда. «Могла бы не тащить сюда это рваньё. Папочка уж прикупит тебе что-нибудь приличное», — сказал, как плюнул. Его слова, его злой тон шли вразрез, но просто никак не состыковывались с внешностью, как если бы редкой красоты орхидея источала не аромат, а вонь. «Кстати, тебя хоть на шей «Чесотку, лишай, что там еще у вас бывает. Проверили?» Ей вдруг стало до слез обидно. «Зачем он так с ней? Что она ему плохого сделала?» «В чему ты так говоришь?» — сглотнув ком, тихо спросила она. Он взметнул бровь. «А ты думала, что влезешь в чужую жизнь, и все тебе должны быть рады?» «Он мой отец, а ты мой брат». «Брат?» — его аж передернуло. Он вдруг стремительно шагнул к ней, Крепко схватил за локоть и грубо подтянул к высокому зеркалу над туалетным столиком. «Взгляни на меня и на себя, чучело. Какой я тебе брат? У нас, в принципе, нет ничего общего. Ты всего лишь приблудная попрошайка. Мне с тобой даже рядом стоять противно, даже смотреть на тебя противно. И если ты рассчитывала, что будешь жить тут припеваючи, то тебя ждет глубокое разочарование. Я тебе это гарантирую». Максим выпустил ее руку, и словно в подтверждение своих слов обтер ладонь от джинсы, а затем вышел.